Когда муж с женой соединяются в любви, происходит рождение солнца, излучающего свет и тепло, в котором прекрасно чувствуют себя дети планеты. Если же родители не любят себя, и между ними нет любви, то они светят тускло и не дают достаточно тепла. Если кто-то из них активно претендует на первенство в семье, не уважает свою половину, то возникает эксцентризм, приводящий к распаду светила пары, к нарушению орбит планет, детей. Эти метафоры показывают, что, когда в центре находится пара, то она является сильным источником любви, тем более сильным, чем сильнее любовь к себе и друг к другу. Вторым кругом является то пространство, которое создает эта пара. Это тот комплекс психологических, социальных и экономических отношений, которые создают семью. Это и жилье, и все необходимое для совместной жизни, это так называемое семейное гнездышко, домашний очаг. Здесь нет мелочей, и супружеская ложа оказывает влияние на формирование пространства пары, недаром наши предки свято оберегали свою спальню, туда не могли заходить даже дети. В спальне не должно быть третьего, даже в виде портретов и икон, у каждой пары имеется свой необходимый и желаемый набор второго круга. И если пара уделила этому вопросу достаточно внимания, заботы, любви, то она имеет хорошие основания для построения своего счастья. Очень часто молодые пары разбивают свою семейную лодку орифы быта из-за того, что недооценили важность этого пространства. Часто встречается другая ситуация, когда вопросы второго круга ставят на первое место. То есть не на любовь делают основной упор, Не на создание пары, а на создание дома, считая, что этим самым они создают семью. Семья – это комплексное понятие, в него входит пара, пространство пары, а дальше могут быть уже и дети. Зачастую изначально ставят цель создать семью, и все свои мысли, чувства и поступки направляют на это. Встретившегося человека сразу примеряют к эталону семьи. Если цель создания семьи выходит на первое место, то также происходит нарушение системы ценностей. Вначале необходимо выстроить отношения между мужчиной и женщиной, создать пару. В противном случае семья, как материальное пространство, может быть создана, но добрые и любящие отношения в этой семье так и не будут выстроены, и последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Когда вопрос создания материальной базы ставится во главу угла, то семья может замкнуться в своем мирке и получить соответствующие проблемы из-за отделенности от мира. А мир не любит отделенности и будет всячески воздействовать на этот отделившийся кусочек Вселенной, стремясь привести его к единству с ней. Если только один из членов семьи делает упор на материальной сфере, то это рано или поздно приведет к возникновению напряжения внутри пары и, может быть, к распаду. Еще более сложные ситуации могут возникнуть, если женщина поставит материальное обеспечение на первое место. Например, она может сказать, что ей нужна работа для того, чтобы зарабатывать деньги и содержать семью. В этом случае происходит грубейшее нарушение системы ценностей. Ведь для женщины главная задача – любить. Любить себя и любить мужчину, и он, войдя в это пространство, будет участвовать в создании всего остального, в том числе и материальной составляющей пары. Это естественное решение вопроса.